Глава 9 Народ спасает религию. Александр Македонский, Птолемей, Эпифаны и Маковей. Эпиграф. Давно са, куид нон имену дайс, всесокрушающее время, чего не умолит. Горации. Солон дал афинянам законы в 594 году до новой эры, через 1200 лет после закона Хамураппи. Через 10 лет, когда вавилоняне жгли Иерусалим, Фалес разработал геометрию и создал первый глобус. Еще через 5 лет, когда евреи плакали на реках вавилонских, появились басни Эзопа. Спустя 20 лет в 560-м Анаксимандар представил первую карту мира. Когда Кир отпускал евреев на родину, греки окончательно разработали жанр трагедии. В 450 году до новой эры Алкмёон предположил, что зрительный нерв передает информацию от глаза в мозг. Протагар разделил неизрекаемые фразы на желания, вопросы, утверждения и приказания. Дамон в поэзии выделил ямп, хорей и дактиль. А анака... Анаксагор – Предположил, что форма человеческой ладони развила людской разум. И еще через 10 лет появилась история Геродота, идея атома Демокрита и мысль Мелисоса, что законы природы повсюду одинаковы. В 432 веке до новой эры греки упорядочили свой календарь, а трагедии Софокла Эдип появились стихи в Рифму. Когда Эзра возрождал законы иудаизма, Аристофан Писал комедии. Когда Эзра умер, Гиппократ заложил основы современной медицины. А Платон открыл первую академию. В 360 году до новой эры статуи Проксителя положили начало реализму в искусстве. И мало кто на Востоке ожидал, что эти любители поэзии, знатоки геометрии и медицины, заядлые театралы и философы возьмут в руки оружие, построятся в фалангу, из с 334 по 323 завоюют половину известного мира. Из предыдущей главы ясно, что евреи столкнулись с греками задолго до времени Александра Македонского. Евреи могли быть солдатами персидской армии, торгшимся в Грецию. Евреи могли противостоять грекам, торгшимся в Египет. Вряд ли греки тогда обратили внимание на евреев, Мало различает десятки национальностей персидском войске Греческие купцы с Родоса и Кипра Добрались до Палестины В 6 веке до новой эры В 5 веке до новой эры Во времена гегемонии Афин Атические товары преобладали И деньги Афин Были предпочтительным средством обмена По всей восточной части Средиземноморья Тем не менее Между Афинскими экспортами и потребителями Иерусалима были посредники финикийские торговцы. Во времена пророка Иеремии люди из Тира привозили иностранные товары в Палестину. Век спустя, около 350 года до новой эры, главные порты Палестины были в руках финикийцев. Яфу принадлежал седонцам, а склон Ашкелон жителям Тира. Так, наконец, долгая привычка называть палестинских финикийцев и филистимлян филистимлянами закончилась. Они окончательно слились с финикийцами Ливана. Когда пророки Иезекииль и Иоаиль говорят о сынах Явана, Яван, Греция, они описывают их торговлю с финикийцами. Есть мнение, что к моменту завоевания греками Персии Греция уже прошла пик своего развития и стала клониться к упадку. Переплюнуть Александра в государственном военном деле, а его учителя Аристотеля в философии и науковедении было нельзя, и греки постепенно стали мельчать. Со времени Эзри и Нехемии минуло сто лет. Персия медленно дрехлела, Греция развивалась, но постоянные гражданские войны, долго не давали ей возможности заявить права на мировое господство. Причем и до Александра Македонского грекам было ясно, что путь к мировой гегемонии лежит через победу над Персией. Александр лишь пустил эту идею в дело. Если бы человек, который никогда раньше не слышал бы об Александре Македонском, Начал читать, скажем, жизнеописание Александра, вышедшее из-под пера Плутархом. У него могло бы сложиться впечатление, что он читает биографию человека больного паранойи. Но этот молодой человек за 10 лет полностью изменил политическую и культурную карту мира. Фактически, он первый европейц, который показал, на что способны европейцы. Собрав 30 тысяч пехотинцев и 5000 тысяч всадников, великий завоеватель – Двинулся в поход на восток. Несколько лет и через несколько победоносных бит двигался молодой македонский царь через территорию современной Турции, постепенно приближаясь к Сирии, Палестине. Иерусалим его, конечно, заботил мало, но вот финикийские города-порты нужно было привести к покорности, дабы финикийцы не предоставили свой крупный плод в распоряжение персидского царя Дария. В Иудее Первые слухи о поражении Дария III в не такой уж далекой Турции были встречены с недоверием и беспокойством. Между Иерусалимским храмом и домом Дария не было разногласий. Уже шесть поколений богобоязненных евреев были воспитаны к тому времени при разных персидских царях и под защитой персидских лучников. Иерусалим связал себя с языческим правителем клятвой верности и каждый день, начиная с 520 года до новой эры, Священники в Иерусалиме, совершая жертвоприношение Богу, возносили также молитвы о жизни и процветании царя царей. Иерусалим активно торговал с Тиром и никийским городом на территории современного Ливана, радостно встречая его торговые караваны. Жители Тира долго метались между двумя противоборствующими сторонами, но, наконец, решили обороняться против греков. В январе 332 года до новой эры Александр осадил Тир, Лишь в августе город удалось взять. В отличие от жителей Дамаска, которые еще до осады Тира поняли, кто теперь в Азии хозяин, и сами покорились Александру, евреи Палестины, как примерные персидские граждане, весь год сидели тихо. После взятия Тира они проснулись и поспешили отказаться от своих вчерашних благодетелей персов. В сентябре 332 года иудея без сопротивления покорилась Александру Македонскому. Пропустила через свою территорию Греческие войска, которые в октябре осадили Газу. После смерти Александра в 323 году до новой эры, его империя была поделена на несколько крупных государств. В Египте военный сподвижник Александра Птолемей основал династию Птолемеев. На территории современной Турции и Сирии обосновался другой военачальник македонцев Селевек, от которого, соответственно, пошла династия Селевкидов. Но войну за наследство Александра Оказались тянутые и прочие сподвижники и полководцы великого македонца, имена которых сейчас помнят только специалисты по греческой истории. Лаомедонт, Эвмен, Антигон, Лисимах. В ходе войны между этими преемниками Александра, Диадохами, Иудея несколько раз переходила из рук в руки. На 10 лет, например, Сирия и Палестина покорились Антигону, пока в 302 году против нее не сложился новый союз. Иерусалим неоднократно, частично разрушался, особенно городская стена вряд ли разрушения самого города были особенно велики так как археологи более говорят нам не о разрушение о дополнительном строительстве и на холме города давидова и в области храмовой горе горы все же за 20 лет иерусалим переходил из рук в руки семь раз однажды в двадцатом году до новой эры или в девятнадцатом дважды в восемнадцатом один раз в пятнадцатом дважды двенадцатом один раз И еще один в 302 -м. Один раз год оказал город оказал сопротивление Птолемею, но пал в субботу, когда евреи молили о божественной помощи и отказались от борьбы с врагом в шабат В 301-м году до новой эры он окончательно перешел под власть правителя Египта Птолемея I Сотера, который установил контроль над всей Иуденией. Стабилизация власти птолемея принесла иудеи процветание. Страна получила широкую внутреннюю автономию, управлялась из Иерусалима советом старейшин, во главе которого стоял первосвященник. В Иерусалиме сосредоточились духовная и светская знат страны. Ее представители установили тесные связи со двором птолемея и греческой аристократии Египта. Иерусалим относился к подчиненным городам, между тем сведения об отношениях птоеевской династии с еврейской общиной скудны и случайны например мы не знали не знаем занимали ли царские войска цитадели иерусалима в мирное время или поставляли ли евреи ректу рекрутов в армию птолемея мы даже не знаем был ли царский наместник в иерусалиме во времена птоея однако некоторые существенные факты ясны евреи иудей представляли собой более или менее самоуправляемую общину Их законом была Тора, а храм был святыней. Другими словами, Птолемеи, как Александр, до них и поначалу Селевкиды, после них, продолжали во многом политику религиозно-толерантных персидских царей. Птолемеевская иудея облагалась налогом в 20 талантов, то есть больше 500 килограмм серебра, что по стоимости соответствовало 40 килограмм золота в год. Много это или мало? Историки и демографы, полагают население Палестины с 200-м году до новой эры примерно в 500-600 тысяч человек. Если разделить этот налог между всеми, то каждый должен был платить в год примерно по одной золотой чайной ложечке в 20 граммах. Неизвестно, правда, была ли эта сумма налогом только на евреев или все же на всех жителей Палестины, включая греческих поселенцев. Евреи, которые переселились в сам Египет, особенно сконцентрировались в новом городе-порте Александрии. После смерти Птолемея I его сын Птолемей II Филадельф освободил всех пленных евреев, которых его отец переселил в Египет. Эти-то евреи и основали богатую общину в Александрии. В любопашество египтяне их не пустили, морем плавать евреи пока не умели, поэтому в портовом городе они нашли себе очень удобную нишу торговых посредников. У греков не сразу наладились контакты с египетскими крестьянами, поэтому евреи стали закупать зерно у местных хлебопарцев и продавать его греческим морским купцам. Кроме того, евреи стали пробовать себя в ремесле, осваивая экзотические для нас сегодня, но важные в то время профессии, типа изготовителя, сёдел для лошадей. В результате община евреев Египта постепенно приобрела больший вес, чем иудейская община. Почему именно Александрия стала вторым теплым домом для многих евреев? Помог случай. Этот город начали строить только в 331 году до новой эры, и он не был египетским. В старых городах Египта евреям не удалось бы так хорошо прижиться из-за местной устоявшейся городской мафии, укоренившихся обычаев и прочих местных заморочек. А тут новый город с чистого лесца поселился в Пять лет назад и уже старожил. Кроме того, город-порт почти всегда интернационален. Город имел музей, университет, знаменитую на весь мир библиотеку, из которой перешедшие на греческий язык. Евреи стали черпать свои знания в медицине, математике, географии и литературе. В 240 году до новой эры Каллимах составил первый алфавитный каталог этой библиотеки. и Евреи стали читать Платона, Аристотеля и Стоиков.